Глава восемнадцатая Первое, что меня поразило, — это изумительно живописный синяк под сподовым глазом, такой впору последнему забулдыги, и я слегка даже растерялся, не зная, что сказать. В том смысле, что одни в таких случаях ждут сочувствия, другие предпочитают, чтобы вы сделали вид, что не замечаете в их наружности ничего необычного. В конце концов, придя к выводу, что самые умные приветствовать его небрежным «А, это вы, Спот», я так и поступил, хотя, оглядываясь назад, думаю, уместнее было бы приветствовать его небрежным «А, это вы, Ситкап». Здороваясь, я заметил, что он злобно сверкает на меня своим единственным открытым глазом. Кажется, я уже говорил про его взгляд, что он с шестидесяти метров открывает устрицу, и теперь я убедился, что даже когда у него функционирует всего один глаз, воздействие его взгляда не менее устрашающее. Примерно так же смотрит на меня моя тетушка Агата. — Я вас искал, Вустер, — сказал Спотт. Он говорил противным лающим голосом, каким, наверное, когда-то отдавал распоряжение своим приспешникам. До того, как ему достался титул, он был одним из местных диктаторов, некогда довольно распространенных в столице, и возглавлял банды «молодчиков», одетых в черные шорты и орущих «Хайльспот» или «Что там у них полагается». Став лордом Сидкапом, он это дело бросил, но по старой привычке ко всем без исключения дрессовался так, будто распикал младшего товарища, посадившего на шорты пятно. «В самом деле?» — сказал я. «Искал». Он помолчал, продолжая буравить меня одиноким глазом, потом изрек. «Так». «Так». Выражение из того же ряда, что и... «Эй, вы!» или «Ха!», на которые трудно дать находчивый ответ. Поскольку мне не пришло в голову ничего подходящего, я просто закурил сигарету, рассчитывая придать себе беззаботный вид, хотя, боюсь, эта затея с успехом провалилась. «Выходит, я был прав», — пролаял спот. «А?» «В своих подозрениях». «А?» «Они подтвердились». «А?» «Хватит акать, жалкий вы червь, и слушайте, что я скажу!» Я счел за лучшее не возражать ему. «Вы, наверное, подумали, что спот, сначала поверженный на наземь преподобным Гэпппинкером, а потом с помощью фаянсовой миски с фасолью, отправленный в нокдаун Эмералд Стокер, вызывает у меня презрение, и я немедленно читаю его за жалкого червя. Однако, уверяю вас, подобная мысль мне и в голову не пришла». Он потерпел поражение, да, но дух его не сломлен, а мускулы на его ручищах по-прежнему тверды, как сталь. Так что рассудил я, если ему хочется, чтобы я ограничил употребление между междометия А, пусть только слово скажет. Продолжая сверлить меня единственным действующим глазом, он сказал, «Шел мимо только что». «О, слышал, как вы говорите по телефону». О, с тёткой. О, хватит твердить. О, чёрт, подери. Вообще-то такие ограничения немного затрудняли процесс поддержания живой беседы, но тут уж ничего не поделаешь. Я решил хранить достойное молчание, а он произнёс: "Тётка настаивала, чтобы вы украли у сэра Уоткина чёрную статуэтку". Ничего подобного. «Ну уж извините. Знал, что вы будете все отрицать, поэтому принял меры предосторожности и записал дословно, что вы говорили. Была упомянута статуэтка, на что вы сказали. По-моему, дело это нелегкое. Тетка, видимо, стала настаивать, и вы согласились. Вот ваши слова. Ладно, приложу все силы. Я ведь знаю, как дядя Том жаждет ее заполучить. Положитесь на меня, тетя Далия. «Какого черта вы булькаете?» «Я не булькаю», — поправил его я. «Я смеюсь, потому что вы всё перепутали, хотя должен признать, точность, которой вы воспроизвели диалог, делает вам честь. Вы пользуетесь стенографией?» «В каком таком смысле я всё перепутал?» Тетя Далия просила меня уговорить сэра Уоткина продать статуэтку. Он фыркнул и сказал «Ха!» а я подумал, что это несправедливо. Ему можно говорить «ха», а мне не позволено воскликнуть ни «а», ни «о». В таких делах необходимо идти на разумный компромисс, иначе мало ли что может получиться. Так я вам и поверил. Не верите? Разумеется, нет. Не такой я дурак. Вопрос, по-моему, дискуссионный, как, помнится, однажды выразился Дживс. Однако я возражать не стал. «Знаю я эту вашу тетку», — продолжал Спот. «Она готова пломбой у вас из зубов похитить, если будет уверена, что ее за руку не схватят». Спот ненадолго умолк, и хоть его мысли не был для меня тайной. Он вспомнил о молочнике в виде коровы. Спот с самого начала подозревал и должен признаться не без оснований, что кража инспирирована... «Так, кажется, моей тетушкой. Главное, доказать ничего было нельзя, и это особенно злило спода. Но ну, так вот, Вустер, я настоятельно вам советую не стать на этот раз орудием в ее руках, потому что если вас поймают, а так оно и будет, то наказание вам не избежать. Не надейтесь, что сэр Уоткин замнет дело, чтобы избежать скандала. Пойдете в тюрьму, как миленький». Он вас терпеть не может, и засадить вас без права замены штрафом для него просто подарок. Однако какая мстительная скотина этот старикашка Бассет, — подумал я, но счел, что высказываться сейчас не время, и просто кивнул в знак понимания. Я благодарил Бога, что никакой роковой случайности по выражению Дживса не предвидится. «Ничто на свете не заставит меня похитить проклятую Кикимору. Это я знал твердо, и потому был спокойный и бесстрастен, если можно быть спокойным и бесстрастным, под взглядом верзилы в восемь футов шесть дюймов ростом, у которого один глаз подбит, а другой прожигает вас, подобно ацетиленовой паяльной трубке». «Да, сэр, каталашка по вас плачет» сказал Спот, и принялся было расписывать, как он будет приходить в дни посещений и с большим удовольствием строить мне рожи, когда дверь отворилась, и вошел папаша Бассет. Это был иной Бассет, совсем не похожий на того веселого и гостеприимного хозяина, который недавно отсюда вышел. Тогда он ликовал, как ликовал бы на его месте любой отец, чья дочь передумала выходить замуж за Гасси Финкнотла — Сейчас физиономия у него вытянулась, и вид был, как у едока, который слишком поздно обнаружил, что проглотил устрицу не первой свежести. «Мадлен, — говорит, — начал он и осекся, заметив синяк у спода под глазом. И то сказать, синяк был такой, который невозможно не заметить, даже если у вас хватает собственных неприятностей. Господи боже мой, Родерик, вы упали? Упал? Как бы не так». Викарий засветил мне в глаз. «О, Боже! Какой Викарий?» «Здесь, по-моему, только один Викарий. Вы хотите сказать, вас ударил мистер Пинкер? Родерик, вы меня поражаете?» «Я сам был поражен. Настоящее откровение для меня, уверяю вас. Даже не подозревал, что Викарии так виртуозно владеют левым хуком». Сначала он с большой ловкостью сделал ложный выпад, чтобы отвлечь мое внимание, а потом нанес штопорный удар, которым нельзя не восхищаться. Как-нибудь попрошу его, чтобы обучил меня этому приему. «Вы что, не питаете к нему враждебных чувств?» «Разумеется, не питаю. Приятная маленькая схватка, какие тут могут быть обиды. Против Пинкера ничего не имею». А вот о поварихе не могу этого сказать. Она стукнула меня по голове тяжелой фаянсовой миской, подкралась сзади, совсем не спортивная. Если не возражаете, пойду поговорю с ней. Он с таким удовольствием предвкушал, как отчитает Эмералд Стокер, что я почувствовал легкий укор совести. Ведь мне предстояло сообщить ему, что надежды его тщетны. «Не выйдет», — сказал я. «Ее здесь нет». «Не милите здор. Она в кухне, где ей еще быть?» К сожалению, ее там нет. Она сбежала с Гасси Финг-Нотлом. Свадьба состоится, как только он получит разрешение архиепископа Кентерберийского. Спот пошатнулся. У него был только один действующий глаз, и Спот ухитрился выжать из него все, что возможно. «Это правда?» «Истинная правда». «Ну, тогда другое дело. Если Мадлен снова свободна, Вустер, дружище, спасибо, что сказали. Пожалуйста, спот, старина, или, вернее, лорд Ситкап, старина. Кажется, только сейчас папаша это сознал, что стройный, элегантный молодой человек, стоящий с независимым видом у дивана, никто иной, как Бертрам Вустер». «Мистер Вустер!» — начал было он, но умолк, судорожно сглотнул и нетвердым шагом направился к столу, где стояли напитки. И вид у него был безумный. Он смог заговорить, только пропустив щедрый глоток живительной влаги. «Я сейчас видел Мадлен». «Да, как она себя чувствует?» — вежливо осведомился я. «По-моему, сошла с ума». Говорит, что собирается замуж за вас. Ну, я более или менее подготовил себя к чему-то подобному, и если не считать того, что меня затрясло, как бланманже на ветру, и того, что челюсть у меня отвисла как минимум на шесть дюймов, я ни единым знаком не выдал своего замешательства, чем выгодно отличался от спода, который снова пошатнулся и взревел точно бурый медведь, отдавивший себе лапу. «Вы шутите!» Папаша Бассетт горестно покачал головой. Глаза и щеки у него ввалились. «Хотел бы я, чтобы это была шутка. Родерик, неудивительно, что вы ошеломлены. Вполне разделяю ваши чувства. Совсем голову потерял. Не вижу никакого выхода. Когда Мадлен мне это сказала, я был как громом поражен». Спот изумленно выпучил на меня свой одинокий глаз — Казалось, он не может взять в толк, что происходит. В глазу у него появилось недоумённое выражение. «Она не может выйти замуж за это!» «Еще как может!» «Но этот еще хуже того, с рыбьей физиономией!» «Согласен, намного хуже. Сравнения нет». «Пойду поговорю с ней», — сказал Спот, и вышел прежде, чем я успел выразить возмущение тем, что меня назвали «это». На моё счастье в гостиную вошли Стифи и Растяпа Пинкер. Иначе, оставшись один на один с папашей Бассетом, вряд ли я нашёл бы тему для лёгкой, живой и занимательной беседы.